Глава пятая. Бася. «Слёзы Христовы, Бася!» — воскликнул Куб. «Это ведь мы побеждаем! А что с тобой будет, когда земля под ногами закачается?» Остальные смотрели на него и ждали. Скотти с Питом и ещё Лорис и Катерина, Ибрагим и Зади. Бася скрестил руки на груди. «Они узнают, кто убил губернатора», — начал он, но Куб отмахнулся от него, как от мухи. «Не узнают!» Я с следующих пор не разобрались, понемногу забудется. Было и прошло. Чёрт, я и сам не помню, кто это сделал. А ты, зади. Зади покачала головой. Несави, это звалась она на жаргоне Астеров, в своём родном языке. Куб указал на неё, словно произнесённые слова решили дело. Мне тоже не нравится, как всё обернулось, вставил Пит. Но не сделаем мы этого, они бы уже все были здесь, а так только по капли просачиваются. Холден застал бы уже готовый купол, и что тогда? Именно, подхватил Куп. Мы хотели их притормозить и притормозили. Теперь вопрос, как использовать выигранное время. Перебить всех и скинуть тела в шахту, предложила Лорис, улыбкой показывая, что это в основном шутка. Я думал, нельзя ли подпортить им передатчик, сказал Ибрагим. Все сигналы идут через один транслятор в техническом бараке. Если с ним что-то случится, им, как и нам, будет не хватать частот. И к ручным терминалам это тоже относится, спросил Куп. Возможно, сказал Ибрагим. Наверняка поломка ограничит дальность связи и поле зрения. Стоит поразмыслить, согласился Куп. До развалин, где они собрались, от посёлка было полчаса быстрым шагом. Огромные башни из незнакомого, похожего на кость материала, вырастали из земли, клонились друг к другу в кажущемся беспорядке, но стоило взглянуть на них в нужном ракурсе, как открывалась сложная симметрия. Углы строений под башнями были скруглены, изгибались пластинками жабр или лапами невообразимо сложной машины. Мягкий ветерок пронизывал руины, посвистывая, как далёкая тростниковая флейта. Когда-то здесь была жизнь, но давно пропала, а оставленные ею кости стали тайным укрытием заговорщиков. Бася вдруг вспомнился видеофильм о морских рачках, заселивших костяк мёртвого кита. "У меня вопрос", сговорил Бася. "Чего мы добиваемся? Предположим, обрежем их диапазон частот, что нам это даст?" "Им станет труднее доказывать свою ценность", ответила Лорис. "Я, как и все мы, читала текст контракта. Да, там много о сохранении среды, о научной базе, об ограничениях, но хватит темнить." РЦЭ явилась за прибылью. Если мы ясно покажем, что прибыли не будет, ни о том речь, возразил Ибрагим. Что нам необходимо, так это утвердить свои права на планету. Прибыль и расходы потом. Я с тобой не согласна, Брам, возразила Лорис. Вспомни историю колониализма. Законность права, всё это подводилось постфактум. Ты же видишь, я, вклинился Куп. Вижу, что до прилёта наблюдателя от ООН и ОВП остаётся всё меньше времени. «Бася, ты хочешь что-то добавить?» Бася хрустнул пальцами. «Он должен увидеть, что в РЧ беспорядок, а у нас корабль набит, готовым к продаже литием». «Вот так и сделаем», — недобро улыбнулся Куб. Расходились по одному или парами, чтобы не привлекать внимания. Первыми ушли Пит с Ибрагимом, вместе, как положено любовникам. За ними, попыхивая трубкой, Скотти, Лорис и Катерина. Следом обычно уходили Зади с Купом, но не сегодня. Сегодня Куп кивком отпустил Зади. Та шевельнула ладонью. Это был жест астеров, привычных к общению в вакуумных скафандрах. И зашагала прочь на длинных ногах, переставляя их с неуклюжим изяществом, как жираф. «Трудно тебе пришлось», — заговорил Куп. Бася пожал плечами. Начало не из лучших только и всего. Ты и раньше был таким же, ты не боец, сказал Куп. Верно, с горечью признал Бася. Они, как и остальные после Генимеда, год прожили на корабле. Оба отстаивали исход на новые планеты, когда открылись врата. Бася знал Купа как бойца той ветви АВП, которая не признавала никаких компромиссов с внутренними планетами. Рассечённый круг Альянса Внешних Планет был наколот у него над левой лопаткой. Бассе не в первый раз подумалось, что название Внешней Планеты за последние пару лет приобрело совсем новый смысл. «Бывает тяжело», — продолжал Куб. «Особенно на больших станциях. На Церере, а прежде на Эросе, на Ганимеде. Там много внутриков. Живёшь с ними, работаешь, случается кое с кем и сдружишься». А потом приказ, и ты должен запечатать скафандр и оставить кого-то на смерть. Иначе нельзя, иначе начнут выискивать закономерность. Кто выжил, когда должен был умереть. Это может выдать ячейку. Бася потихал, но во рту у него стало кисло. Вот что мы такое? Ячейка АВП? Против захватчиков в земле, нет? Те ещё хуже. Да, сказал Бася. Я тебя понимаю. Понимаешь ли, на мой взгляд, с твоей подачи люди задают слишком много вопросов, задумываются, верный ли путь они выбрали. А тебе это мешает, ощутился Бася. Тебе мешает, друг. Чем больше сомневаешься ты, тем больше сомневаются они. И не думай, будто я и вправду забыл. Все мы помним, кто нажал ту кнопку. Обратный путь всегда выводил Басю из равновесия. Возвращаясь, он видел слишком много напоминаний о том, что сделала и чего не сделала их группа: ячейка, маленькая гидрологическая лаборатория над промывкой, геодезический купол и буры, как на миниатюрной шахте, одинокий домик экзобиологов на окраине посёлка, незнакомые люди на площади с бейджики RCE на их одежде. На пустыре к северу от посёлка пылили ногами футболисты. Местные, в команде которых был его сын Яцик, играли с командой корпорации. Но пока они хотя бы в разных командах. Бася обогнал их и вошёл в посёлок по обычной дорожке, тянущейся от рудника. Бриз превратился в ветер, гоняющий пыльные смерчики. По высокому своду неба тянулся клин крупных тварей, похожих на белых медуз с золотистыми щупальцами. По словам Люсии, каждая из них была размером с корабль. Но Бася не верилась. Он задумался, дал ли уже кто-нибудь название этим медузам. Бася, Кэрл кивнул он крупной женщине, пристроившейся к нему на ходу. Кэрл Чэвиви после приземления единодушно была выбрана координатором. Умная, целеустремлённая, волевая, но не задиристая. Кэрл почти наверняка догадывалась, что он участвовал в происшествии на посадочной площадке, но это не имело значения. Одни секреты остаются секретами, потому что о них не знают, другие, потому что о них не говорят. Я собираю бригаду для профилактики шахты, она выходит завтра, дней на 5 на 6. Тебя записывать? Там что-то случилось? Нет, я хочу, чтобы и впредь не случалось. Осталось поднять наверх всего несколько загрузок, и можно отправлять корабль. Хорошо бы набить полный трюм до появления наблюдателя. Заметил Бася? Совершенно справедливо, улыбнулась Кэрл. Рада, что ты согласен. Сбор на площади в 9. Хорошо, сказал Бася. И Кэрл, хлопнув его по плечу, отправилась по своим делам. А он только минут через 20 сообразил, что собственно не давал согласия. Вот потому она всем и заправляет, подумал он. Дом, где жила его семья, стоял ближе к окраине. Кирпичи лепили из местной глины, прессовали на рудничном оборудовании, И обжигали в печи с поддувом. Примитив. Следующим шагом было бы вырыть себе пещеру и нарисовать на её стенах бизонов. Люси стояла на крыльце, обмахивая кирпичи веничком из местной травы или её аналога. Растение пахло навозом и мятой, а будучи срезанным, меняло цвет с чёрного на золотистый. Ещё неизвестно, чем газует эта штука, сказал Бася. Семейная шуточка. Отвежденный зависел от её настроения и служил лакмусовой бумажкой, выявляющей кислотность семейных отношений. Там на треть Концероденов, на треть Мутоденов и ещё треть не вещь чего, с улыбкой это звалось люсие. Значит, всё хорошо. Бася вздохнул свободнее, поцеловал жену в щёку и нырнул в домашнюю прохладу. "Брось ты это дело", крикнул он. "Всё равно ветром нанесёт". Люси ещё немного пошуршала метёлкой по кирпичу и вошла в дом. По меркам Ганимеда или корабля, дом у них был громадный. У каждого из детей имелась своя спальня и ещё одна у родителей. Отдельное помещение для кухни. На барба Пиккели даже капитанская каюта на несколько метров уступала дому Баси. Вся эта варварская роскошь принадлежала ему. Он сел на стул перед окном и оглядел равнину. А где Фелисие? Пошла гулять, ответила Люсие. Ты говоришь совсем как она. Всё, что я знаю о Фелисии, я знаю от Фелисии, объяснила Люсие. Она улыбалась, даже посмеивалась. Бася несколько недель не видел жену такой весёлой и знал, что это непросто. Ей зачем-то понадобилось привести его в хорошее настроение. Но если не терять голову, ему может и удастся устоять против манипуляции. Впрочем, бороться не хотелось. Хотелось немножко пожить так, будто всё хорошо. Поэтому Бася подыграл. А тана в тебя пошла. Я всегда был послушным мальчиком. У нас что-нибудь съедобное есть? Ещё один корабельный паёк без салата, вздохнул Бася. Скоро будут и салаты, пообещала жена. Новый урожай хорошо растёт. Если не обнаружится никаких странностей, через неделю соберем много морковки. Когда-нибудь мы станем растить зелень на здешней почве. Может быть, севернее, — кивнула Люсия и, опершись на его плечо, тоже выглянула в окно. Здесь даже местной фауне не сладко приходится. Южнее, севернее. По мне так здесь это весь Илос. Жена вышла на кухню. Басю вдруг потянуло к ней. Проснулась ностальгия по тем временам, когда они были молоды, бездетны и всегда готовы. Он услышал, как щёлкнул и зашипел пищевой контейнер. В воздухе поплыл запах сак-алу. Люсе вернулась и поставила для каждого мисочку шириной с ладонь. "Спасибо", сказал Бася. Люсе кивнула и села, убрав ноги под стул. Высокая гравитация изменила её. Мышцы рук и ног стали выпуклыми. Спина, когда Люсия садилась, изгибалась под другим углом. Илос изменял людей неожиданным образом, хотя вероятно этого следовало ожидать. Бася подцепил картофель вилкой. "Завтра ухожу на родник", сказал он. Люсия чуть подняла бровь. "Зачем?" "Профилактические работы", ответил он и добавил, поняв, о чём она думает. "Меня Кэрл попросила". "Тогда хорошо". Она имела в виду хорошо, что Кэрл, а не Куп. Бася почувствовал укол стыда и тут же рассердился, что ему стыдно. Он плотнее сжал губы. Прилетает наблюдатель, словно не взначай сказала Люси. Джеймс Холден. Слэшел. Это хорошо. Будет у нас рычаг против РЧА. Пожалуй. Бася вспомнил времена, когда они смеялись вместе. Когда Люсея приносила из ганемецкой больницы забавные истории о врачах и пациентах, они ели искусственный бифштекс, нежный как настоящая телятина, и пили сваренное на маленьком спутнике пиво, и разговаривали часами, пока не приходило время спать. Теперь все их разговоры стали осторожными, будто у слов были стеклянные кости. Поэтому Бася сменил тему. Так странно, сказал он. Мне, наверное, никогда больше не придётся варить в вакууме. Столько лет обучения и работы, а теперь опять кругом атмосфера. Ты это мне говоришь? Знала бы я, как всё обернётся, согласилась бы, когда предлагали перевод на общую терапию. Ты была лучшим хирургом на планете. Лучший хирург на планете чаще всего занимается кишечной непроходимостью и гинекологическими обследованиями. Суха заметила Люси. Взгляд его стал далёким и жёстким. Надо поговорить о Филисии. Вот оно что. Нежность, покой, добрые воспоминания. Вот к чему всё вело. Он сел прямо, упёрся взглядом в пол. О чём? Она заговаривает о будущем для неё. Оно такое же, как для всех, сказал Бася. Люсие сунула в рот ещё кусок картошки, медленно проживала и без того мягкий आलू. Порыв ветра ударил в окно, застучал песчинками по стеклу. Голос Люсии, когда она заговорила, был мягк, но неумолим. Она мечтает об университете, сказала Люсия. Сдала все работы и экзамены через сеть. Для поступления ей понадобится наше согласие. Она слишком молода, проговорил Бася, уже понимая, что зашёл не с той стороны. Досада стиснула ему горло, и он отставил недоеденный ужин. К тому времени, как доберётся, будет в самый раз, ответила Люсие. Если полетит с первым транспортом и сделает пересадку на Медине, то попадёт на Ганимед или Цереру через 19 месяцев. Да пусть даже и через 20. Она нужна нам здесь, твёрдо и решительно заявил Бася. Разговор был окончен. Впрочем, нет. Я не жалею, что оказалась здесь, заявила жена. И ты меня силой не тяни. После Ганимеда мы жили как крысы в тесной норе, верно? Я же помню, как порт за портом отказывались нас принимать. И когда распалась Мауквиковски, я помогала капитану Андраде оформить бумаги на спасённое имущество. Барба Пикола стала нашим кораблём благодаря мне. Знаю. И когда голосовали, я тебя поддержала. Может быть, долгая жизнь беженцев придала нам отваги, не знаю, но то, чтобы сюда отправиться, начать все заново, под небом, под новыми звездами. Для меня это было так же естественно, как для тебя. И я не жалею, что решилась». Теперь в ее голосе звучала ярость. Темные глаза сверкали, бросали вызов. Бася его не принял. «Я в восторге от мысли о том, что мы остаток жизни станем добывать литий и растить морковку», — продолжала Люсия. Пусть мне никогда не придётся сшивать связки и наращивать ампутированные пальцы, я не против. Потому что я сама сделала выбор. Но Яцик и Филисиа этого не выбирали. Я не отошлю детей обратно, сказал Бася. Что их там ждёт? Здесь столько работы, такое поле для исследований и открытий, а там? Он говорил громче, чем хотел, но не кричал. Почти не кричал. «Мы решили отправиться сюда», — сказала Люсия. «А Фелисия выберет свою судьбу сама. Мы можем либо встать у нее на пути, либо помочь». «Помочь ей вернуться — это не помощь», — сказал Бася. «Ее место здесь. Нам всем место здесь. А те места, откуда мы, мы отсюда!» «Все, что было прежде, не в счет. Теперь мы здешние, Сылоса. Я скорее умру, чем позволю им притащить сюда...» Свои воины, оружие, корпорации и научные проекты. И черт меня возьми, если я отдам им еще одного ребенка. Пап. В дверях стоял Яцек. Под мышкой он держал футбольный мяч. Взгляд был озабоченный. Сын. Кивнул ему Бася. Кроме стонов ветра не доносилось ни звука. Бася встал, взяв контейнеры свой и Люсии. Отнести посуду в утилизатор очень маленькая оливковая веточка. Но другой у него не было. В горле горечью тепел бессильный гнев и стыд. Като. Посадочная площадка. Тревога в глазах Яцыка. Годы полёта и только для того, чтобы приземлиться в кирпичном дворце, из которого их дочь рвётся сбежать. Всё это смешалось в удушающем гневе, горячем, как припой. Всё в порядке? спросил Яцык. Мы с мамой просто разговаривали. Мы не здешние, сказала Люсиа, так словно Яцыка здесь не было. Мы притворяемся здешними, но пока это не правда. Будет правдой, сказал Бася.